Глава 34. Когда они положили носилки у двери, за которой в снежной пещере покоился Томас, Ень едва не вскрикнула. Застывшее тело лежало примерно в двух метрах от двери прямо на снегу. Ень увидела сквозь стеклянную панель, покрытое слоем иние лицо. Это выглядело так противоестественно, Словно в снегу покоились небренные останки ее сотрудника, а восковая фигура, которая хоть и имела сходство с Томасом, но была выполнена без соблюдения пропорций. Как имитация за стеклом в музее естественных наук. Если бы только незнакомые черты. Ты как? спросил Ника. Все хорошо, просто немного испугалась. Он кивнул. Давайте уже покончим с этим, сказал Давид и открыл дверь. В лицо повеяло морозным воздухом, и Енни зябко поежилась. Ладно, мы с Ника берем за руки Енни и хорст за ноги. Ну, взяли. Спустя примерно пять минут хорст наконец-то закрыл дверь. Прежде чем уйти, Они еще раз взглянули на снежную пещеру. Йоханнес лежал теперь рядом с Томасом, с салфеткой на лице, которая скоро должна была примерзнуть к коже. «Надо спланировать, как быть дальше», — сказал Давид, пока они возвращались в фойе. «Прежде всего нужно подумать, как вести себя с Матиасом и Анникой», — добавил Ника. Только представлю, как они сидели там на лестнице, мне от них не по себе. «А я все думаю, что там с Эллен и Тима», — сказала Сандра и посмотрела при этом на Хорста, словно ожидала от него ответа. «Не знаю, где он», — тот качнул головой, — «но если Тима не захочет, чтобы его нашли, мы его не разыщем». Я думаю о тех угрозах в адрес Матьяса, сказала ей, не обращаясь к технику. Ты лучше его знаешь, как, по-твоему? Он говорил всерьез? Хорст пожал плечами. Даже не знаю. Тима иногда может вспылить, а в тот момент он был так зол из-за несправедливых обвинений, что ему хотелось скорее запугать Матьяса. Казалось, он говорил вполне откровенно. Правда. Я еще ни разу не видел его таким после той истории с ворованным колье. Как и прежде, готов дать руку на отсечение, что он не трогал Томаса и Анну. А вот насчет Матиаса... Тут я не могу дать гарантий. Эллин выступала за то, чтобы изолировать его, задумалась Йенни. И теперь она одна где-то в отеле. Что, если они столкнутся? Как я уже сказал, не знаю, но при всем желании не могу представить, чтобы Тима что-то ей сделал. Енния не, не разделяла его уверенности. После того, как женщина во второй раз незаслуженно обвиняла его, на это у Хурста не нашлось ответа. Они пересекли фойе и посмотрели на лестницу, но Матиаса и Анники на ступенях уже не было. Когда они прошли в каминный зал, там никого не оказалось. Енни тихо простонала. Хотя ей по-прежнему не верилось, что Флориан имел какое-то отношение к происходящему, она заранее опасалась того, что теперь, по всей вероятности, и случилось. Флориан исчез. «Чтоб его!» — послышался за спиной голос Ника. «Он что, смылся?» Ей не бросилась к Анне, склонилась над ней и осторожно коснулась головы. Анна словно того и ждала. Она качнула головой сначала влево, затем вправо. «Все хорошо?» — спросил Ника. «Да, она реагирует на прикосновение. Енни выпрямилась. «Значит, он все-таки смылся», — заключил Давид. «Вопрос только почему?» «Может, просто пошел в туалет и скоро вернется?» — предположила енни, хотя сама в это не верила. Сандра рухнула в кресло и провела по лбу тыльной стороной ладони. Лицо у нее было еще бледнее, чем прежде. «Кто бы за этим ни стоял, одного он добился точно. Мы разобщены. Если так пойдет и дальше...» Может мы еще сами поубиваем друг друга? Вопрос в другом. Кто-нибудь из вас допускает, что он и теперь среди нас, в этой комнате? Все стали переглядываться, словно могли прочесть по лицам, кто из них совершил эти чудовищные деяния. Нет, прервала молчание Енни. Не знаю, кто это был, но мне сложно представить кого-то из нас в этой роли. Сандра неуверенно кивнула. — Согласна. — Я вообще не могу представить, кто на такое способен, — сказал Ника. — Но кто-то ведь это сделал. — Впрочем, я тоже не уверен, что кто-то из нас. Давид кивнул и посмотрел на Хорста. — А ты что скажешь? Тот шумно вздохнул. — Честно? — Я знаю, что это не я и не Тима. — Вот и все, что могу сказать. — И это значит... — допытывался Давид. — Это значит, что я не из вашей группы, как и Тима. Знаком с вами не так хорошо, как с ним. Откуда мне знать, способен ли кто-то из вас хладнокровно убивать и увечить других людей? — Я бы предпочел остаться с вами, если вы не против, но буду наблюдать за каждым. — Что ж, зато честно, — сказал Давид. Я не была с ним согласна. — А что насчет тебя? — Давид посмотрел ей в глаза. — Пожалуй, соглашусь с Хорстом. — Хоть и не могу себе представить такого, но под подозрением любой из вас... — Даже ты сам? Лицо его оставалось таким же серьезным. «С вашей точки зрения, да!» В этот момент Анна захрипела и отвлекла енни. Когда та провела рукой по ее волосам, голова снова качнулась вправо-влево, как если бы Анна хотела поблагодарить ее. Последовала пауза, после чего голова качнулась вверх-вниз, в точности, как в прошлый раз. Еще через пару секунд все повторилось. Сначала вправо-влево, затем вверх-вниз. Зачем Анна это делает? Что значат эти условные «да» и «нет»? У меня такое впечатление, будто она пытается что-то сказать нам, предположила енни. Давид и Сандра подошли ближе и понаблюдали за движениями головы. Вправо-влево. Это что? Значит, нет? Вправо-влево. «Не знаю, но вряд ли. Какой смысл говорить сначала «да», а следом «нет»?» Енни лихорадочно соображала, что бы это могло значить, и вообще, хотела ли Анна что-то им сказать, или это были случайные движения. Вверх-вниз. Енни выпрямилась и увидела, как Ника опустился в кресло и стал массировать веки пальцами. Казалось, нервы его были на пределе. Она уже собралась вновь наклониться к Анне, как вдруг за спиной раздался голос. «Дерьмовые ваши дела, я смотрю!» Это был Тима. Он стоял в дверях и мрачно взирал на них. У него были растрепаны волосы, одна лямка комбинезона съехала с костлявого плеча. «Тима!» Хорст шагнул было к нему, но тут жестом остановил его. «Стой! Где стоишь, Хорст?» «Чего? Ты, видно, с ума сошел?» Его изборожденное морщинами лицо дрогнуло от ужаса. «Да, возможно. Но еще безумнее было запереть меня в холодильнике». «Не мы же это сделали!» Тима кивнул на Ника. «Вот он был за!» — Никто не собирается снова тебя запирать, — ответил Ника. — Это была ошибка, я знаю. Я еще тогда говорил, что мне не по душе. — Мне насрать, что ты там говорил. Ты был с ними заодно. — Тима, — вновь попытался Хорст, — никто уже не считает тебя виновным. Ты можешь остаться. — Хрена два. Я видел, как вы выносили Йоханнеса. «Можете и дальше мочить друг друга, только без меня!» «То есть ты решил просто заглянуть и поздороваться?» — заключил Давид. «Нет, умник. Я пришел сказать, что этот тип выгреб полкухни и приходил сюда со своей Мигерой и Эллен, пока вы играли в похороны. А вот выходили они уже вчетвером!» «Флориан ушел вместе с Матесом? Я не поверила своим ушам. «Добровольно?» «Не похоже было, чтобы его тащили силком». «Интересно», — промолвил Давид. «Значит, у нас теперь два лагеря. Матес, Анника, Эллен и Флориан с одной стороны, и мы с другой». «Ошибаешься, Мудрила» возразил Тима. «У нас три лагеря!» С этими словами он развернулся и уже в следующую секунду скрылся в коридоре.